Глава двадцать третья. На лесной концессии. Звериная ночь в полном разгаре. Издалека доносятся звуки голосов гигантских кошек. В казарме, на посту, у подножья как у Ишаня, в большой комнате, освещенной лампой молния, сидят за столом солдаты-охранники и ведут бесконечные беседы о далекой родине, о службе, о сновидениях, об охоте и обо всем, что интересует простую бесхитростную душу русского человека, загнанного судьбою в далекие дремучие дебри Маньчжурии. Каждый занят своим делом. Кто чинит свою обувь, набивая подметки, кто чистит винтовку, пропуская шомпол в дуло ствола, кто читает сонник, кто чешет у себя под рубахой, сонно щуря глаза, кто укладывается спать, снимая портянки и вешая их на железную трубу для просушки, а кто уже спал, разметавшись на скрипучей койке, храпя во всю Ивановскую». А что, Малыгин, пойдем завтра на охоту, произнес ефрейтор Арсеньев, собирая винтовку и ставя ее в козлы, обращаясь к молодому солдату, читавшему сонник. Погод будет хорошая, и кабаны есть на царь сопки, мне сказывали китайцы. Следов много. Знатно порыли, по кедровнику. Что ж, пойдем, ответил Малыгин, складывая книгу, потягиваясь и сладко зевая. Только надо нарезать пули, а то шьет, как иглой, никакого толку. Он встал, осмотрел свою винтовку и засел за нарезку кончиков пуль, чтобы сделать их разрывными. Смотрите, ребят, сейчас звериные ночи, не нарваться бы вам на тигра, произнес один из солдат, наливая себе десятую кружку горячего чая из жестяного чайника. Час тому назад я сменился и стоя на часах слышал, как они проклятые ревут по сопкам. Ажно страшно стало, и мурашки по спине забегали. Китайцы говорят, что между ними есть ван. то есть ихнен князь, и от него пощад не жди. Слопает в лучшем виде, даже ахнуть не успеешь. Ростом он, говорят, с дом, и человек может заглотнуть в раз. Ой, не ходи, Арсеньев, чует мой сердце что-то неладное. Вчера я видел сон, и ты будто встретил тигра. А вместо винтовки у тебя палка. Ты забрался на кедру и взлетел оттуда, как птица. Мой совет тебе, не ходи. Обожди, пока окончатся их свадьбы». «С нам не верь, ты не баба», — ответил ему Арсенев, собирая необходимые вещи и продукты для предстоящей охоты. «А твоего ванна я не боюсь, это все сказки, никакого ван нет. Вот убьем его и шкур с него снимем. Тем лучше, за ван дадут тысячу целковых». «Ну, Малагин, ты собрался? Ложись спать, а чуть свет я тебя разбужу». С этими словами он разделся, звернулся в свое рваное одеяло и захрапел. Арсеньев был лихой охотник, отличный стрелок и отчаянная башка, как называли его товарищи. За свою трехлетнюю службу в охранной страже он взял несколько медведей и кабанов, а изюбрий и коз – без счету. Год тому назад он добыл молодого тигра и продал китайцу за 500 рублей. Таежная ночь плыла над землей. Одинокий, затерянный в лесной пустыне пост, засыпал. Лампа-молния была прикручена, и ее тусклый свет еле освещал спящие фигуры. За печкой трещал сверчок, и в трубе хлопала заслонка. Со двора, где шагал часовой, закутанный в тулуп, доносился неясный шум леса. Дальние раскаты грома потрясали воздух и замирали в ущельях царь Сопки. Раннее зимнее утро. Солнце только что золотило гранитную шапку, как у Ишаня. В узких падях и ущельях царит еще полумрак. Дятлы и поползни начали свою работу, и задолбили по стволам деревьев своими крепкими, как долото, клювами. По таежной тропке пробираются два охотника. Впереди идет бравый стройный Арсеньев, за ним, держа винтовку наготове, его товарищ Малыгин. Они поднимаются вверх по хребту, к вершине, как у Ишаня. Множество кабаньях и тигровых следов попадается им по пути. Большая часть старые, но есть и свежие, еще не остывшие. Мороз еще не успел сковать их. Выйдя на горную седловину, охотники остановились и стали прислушиваться. Ни одного звука, тайга как будто вымерла. — А что, Малыгин, не разойтись ли нам? — заговорил старший, закуривая трубку на согрейку. — Вдвоем несподручно. Уж очень шумно, мешаем друг другу. Ты иди внизу, попади, и забирайся вверх на тот перевал, что виден отсюда, а я пойду по гребню. Садемся там на перевале часов через пять, как раз будет полдень, и там перекусим. ладно оно и верно что в одиночку ловчее только уговор идти на выстрел ты иди потише а я побойчее так как почаще трудно сойдемся в одно время ну ай да с этими словами охотники разошлись молодин спустился в пать а Арсений встал шагать по гребню крутого хребта солнце поднялось высоко тайга была молчалива на одном из перевалов арсеньев заметил совершенно свежие следы кабана Зверь поднимался на хребет, вероятно, на свою лёжку после жировки в кедровнике. Арсеньев нащупал след рукой, остался доволен и быстро, но бесшумно стал скрадывать чуткого зверя. Где-то наверху кричали сороки, и опытное ухо охотника внимательно прислушивалось к этим звукам. «Это не просто так», — думал он. «Что-то там есть, сороки не кричат зря». Только что мелькнула эта мысль в голове охотника, как у себя над головой он услышал стрекотание лесных кумушек. «Черт бы вас побрал!» – громко выругался Арсений, замахиваясь на птиц кедровой шишкой, поднятой из земли. Но это движение еще больше раздразнило сорок, и они слетелись к нему целой стаей, трещая и наполняя воздух своими криками. Он остановился, желая выждать, думая, что кумушки оставят его в покое. Но не тут-то было. Они еще пуще прежнего раскричались и, казалось, решили не отставать от охотника… давая знать всей округе, что приближается опасный и злой враг. Эти крики возымели свое действие. Кабан, лежавший под кедром, послушал, послушал, встал и медленным шагом пошел вверх по косогору, на другую свою лёжку в вершине пади. Семья Горалов также оставила свои излюбленные места отдыха и легкими прыжками ускакала вверх каменным россыпем. Здесь же, на выступе скалы, отдыхал Великий Иван. Он спал после бурно проведенной ночи, но громкие крики сорок разбудили его. Он поднял голову, насторожил свои чуткие уши и стал соображать, что бы это значило. Кто может нарушать покой тайги в полуденное время? Это не зверь, а, вероятно, человек. Надо узнать, в чем дело. С этими мыслями Иван поднялся и неслышно стал подползать к тому месту, где раздавались громкие крики. Решив пренебречь назойливым приставанием, Арсеньев быстро двинулся вверх по гребню хребта и, подойдя вплотную к стволу гигантского кедра, поваленного бурей, остановился в раздумье, перелезть ли ему через него или обойти стороной. В это время хищник притаился по другую сторону ствола и ждал момента, когда можно сделать прыжок. Подумав немного, охотник стал перелезать через кедр. Не успел он спрыгнуть на землю по другую его сторону, как почувствовал на себе стремительный удар чего-то невероятно тяжелого. В голове его в последний миг блеснула мысль о нападении тигра и о необходимости защищаться, но мозг уже перестал работать, и сознание покинуло его. Удар передних лап хищника был так силен, что грудная клетка превратилась в лепешку, и все внутренние органы были раздавлены и превращены в бесформенную массу. Смерть наступила мгновенно. Удовлетворив свою ярость и злобу, Ван искал в мертвом теле человека признаки жизни, чтобы насладиться его страданиями. Но, убедившись, что он мертв, хищник перевернул его лицом вверх и долго смотрел на него, как бы изучая его черты и взгляд его выразительных, но мертвых глаз. Русая густая борода поразила его. Он пошевелил ее языком и стал лизать кровь, выступившую на бледных полуоткрытых губах. Раздеть человека стоило ему большого труда. Он срывал с него одежду зубами, в то же время помогая лапами. Так вот, какие эти пришельцы, настроившие большие ящики, железные тропы и пустившие по ним своих послушных чудовищ. С этими мыслями Ван схватил тело охотника за тонкую талию, оттащил его вниз в заросли и, расположившись под кедром, начал свежевать его, разрывая на части своими страшными зубами. Вскоре с вершины хребта спустилась молодая тигрица в поисках своего повелителя. Ван встретил ее приветливо, с довольным мурлыканием, и уступил ей лакомые куски добычи. От русского охотника вскоре не осталось ничего, кроме обуви, клочков белья, одежды и винтовки, валявшейся у ствола кедра, где он был схвачен хищником. Покончив с обедом, Ван решил, что мясо пришельца сочно и вкусно, и имеет свой запах. Кроме того, он убедился, что двуногий вообще слаб физически и силен только теми орудиями, которые имеются в его руках. Целая стая сорок, соек и ворон велась над местом тигровой трапезы. Крики их и беспокойный полет обратили на себя внимание другого охотника, Малыгина, который к этому времени вышел на условленное место сбора и ожидал приятеля. Часа два просидел он у костерка и, соскучившись, Решил идти ему навстречу по хребту. Беспокойные крики ворон тревожили его, так как он знал, что эти таежные кумушки не будут кричать понапрасну. Не находя следов товарища, Малыгин поспешил на крики ворон. Подходя к месту катастрофы, он знал уже, что Арсеньева нет в живых, так как клочки его окровавленной одежды вороны и сороки разнесли по тайге. На месте кровавого пиршества он нашел только пропитанный кровью снег, обрывки одежды. Табак в кисете, трубку, спички и краюху хлеба. В стране валялись втоптанная в снег сумка с патронами и пояс. Следы показывали, что хищников было двое: один огромного размера, а другой поменьше. Тигры ушли на вершину, как шаня Наверное, здесь работал ван, подумал охотник. Таких больших следов я еще не видел. А жаль Арсенева. Славный был товарищ и охотник. Как это он попал в просак и погиб, не сделав ни единого выстрела. Проклятый Иван. Это ему даром не пройдет. Придется ему за это отдать свою шкуру. От нас он не уйдет. Дай срок, с тобой расквитаемся. С этими мыслями, держа винтовку наготове, Малыгин обошел всю округу с целью выяснить все детали совершившейся драмы. У поваленного кедра он нашел винтовку с оборванным ремнем. Крок стоял на предохранителе, очевидно, нападение было неожиданное и внезапное. Посидев на стволе кедра и отдохнув немного, он взял винтовку и патроны погибшего товарища и отправился домой на пост. Трубку Арсенева он взял себе на память. Солнце стояло низко. Вершины гор и далекие хребты подернулись фиолетовой дымкой. Мороз крепчал. Издалека, как отдаленные отголоски грома, доносился глухой рев хищников. Малыгин прибавил шагу и быстро спускался с хребта, держа на готове винтовку, готовый встретить любого врага меткой пулей. Внизу, посреди вырубленной площади леса, светился одинокий огонек в окне. Это пост, куда спешил охотник с печальными вестями от гибели товарища.